Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк. Краса всех конных полков! Под всеми всадниками были все, как один, бурые аргамаки. Впереди других понесся Витязь всех бойчея, всех красивее. Так летели черные волосы из-под медной его шапки, вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрей. А он, между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Отукнул на него опытный охотник, и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и 10 раз, выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал «Как? Своих?» «Своих чертов сын! Своих бьешь!» Но он не различал, кто перед ним был, Свои или другие какие, ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, И подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, И плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. «Эй, «Заманите мне только его к лесу! Заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час 30 быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себя высокие шапки, тут же пустились на конях прямо на перерез гусаром, ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрея и в тот же час пустился бежать от них, сколько достало казацкой мочи. Как вскинулся Андрей! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним, а казаки летели вовсю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрей чуть было уже не настигнул Голокопытенко, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Пред ним Тарас. Затряс он всем телом и вдруг стал бледен. Так школьник, неосторожно задравший своего товарища, и, получивши зато от него удар линейкой по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя. Вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе гнев Андрея. И видел он перед собою... одного только страшного отца».